Глава 14. Сборы в другой город. Убежище героев отряда Леоморта. Это же время. Все сидели перед большим плазменным телевизором и смотрели новости. Первой пресс-конференцию заметила Инга, когда просматривала информацию в сети, и сразу полистала телек, чтобы найти то, что удивило всех членов отряда. Лишь вчера они с Викторией и Орвином видели Фера, а сегодня про него уже было несколько передач на совершенно разных каналах. Куда ни щелкни, увидишь открытый урок гимназии для детей-сирот. И ладно бы, Инга бы выключила телевизор, но Святослав, увидев, про кого шла речь, выхватил пульт и встал перед экраном. Леоморт и остальные подтянулись, когда Святослав сделал звук погромче. Как раз заканчивали показывать тренировки детей. Но почему-то командир напрягся, видя эти кадры. Инга и Виктория переглянулись. Напряжение сковало всех. Когда дело дошло до интервью за длинным столом, задавали вполне обычные вопросы. Можно было не смотреть дальше. Но Святослав и Леоморд, не моргая, уставились в экран. И если реакция свята была понятна...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 Он буквально за несколько дней отточил неограненные навыки детей до идеала, найдя и устраняя их несовершенство, словно у бриллиантов и алмазов. Виктория и Инга переглянулись. «Не к добру, Пауза!» «Но только я не вижу человека, про которого вы говорите». «Ах, точно!» — улыбнулся Фер и посмотрел куда-то в бок от стола. Его представление я оставил напоследок». И тут на сцену вышел тот, кого герои и не думали увидеть. Особенно Святослав и Леоморд. Больше всех был поражен горделивый герой, а не командир. Леоморд же хмурился и что-то сосредоточенно бормотал себе под нос. «Прошу вашему внимания, Светогор!» Фер посмотрел на вышедшего мужчину. «Многие, наверное, знают, но он был наставником Леоморта, легендарного героя восьмого уровня и всей команды отряда героев. Так что прошу любить и жаловать, Светогор!» «Старый переметнулся к этому мудаку?» — пробормотал Святослав. До него не сразу дошел смысл ситуации, до того он был напряжен. Вот только Инга, Виктория и Орвин были словно молнией поражены. Орвин даже вскочил с места и достал свой топор, да так и выронил его на пол. Такого трива героев не могли и предположить. Мы думали, наставник мертв, пробормотала дрожащими губами Виктория. К Командир, ты же сказал, что он мертв. Леоморт улыбнулся, но по его спине пошли мурашки. Не думал он, что все пойдет таким путем. «Это не может быть он. Возможно, барон использовал лишь его внешность ради камеры. Нужно в этом разобраться. И быстро!» Леоморджа подозревал, что такое возможно, но не думал, что все всплывет наружу таким образом. Этот пекарь-барон слишком глубоко вставляет палки в колеса. Вечером после конференции, когда все репортеры и оба принца ушли, я получил сообщение от Александра, где он сообщил, что дает мне доступ к еще двум секретным зонам. Такой бонус я заслужил, потому что постоянно делал поставки в императорский дворец. Да и действительно порадовал тем, что сделал с гимназией. Это сильно повысит авторитет императора среди других стран и аристократии. Так что теперь на руках у меня был новый маленький список, присланный на мой телефон. «Вот только понравится ли Максиму, что теперь зоны находились в другом городе?» «Надеюсь, что да. Придется подготовиться к ним». «И нет, я не имел в виду, что собрать походные вещи, а сделать так, чтобы ничего не развалилось за время моего отсутствия. Сходить в эти зоны было необходимо. Я сразу же написал Максиму новую информацию». Демидов ответил быстро и был в восторге от затеи. Он даже сказал, что его отец будто стал повеселее, когда получил мою посылку. Что там было, он не знал, но граф Демидов сказал, что сам мне позвонит с благодарностями. Ну а пока рыжий герой был согласен на новую авантюру. Его распирало от энергии. Значит, решено. Осталось лишь проверить всю сеть моих заведений. Выезд мы назначили на завтрашнее утро. Туда мы поедем на машине. Ехать было ближе, чем до Владимира, а значит, можно было не лететь на дирижабле. Ведь, по сути, дорога будет примерно одинаковой, если взять временные затраты на поездку до вокзала, ожидания и другие вещи, сопутствующие полету на дирижабле. То на то и приходилось. И мы выбрали спокойную поездку на машине с незаменимым водителем, имя которого я так и не узнал. Да и неважно, оно было. Раз работник он хороший. Об этом я сразу сообщил своим дамам, которые никак особо и не отреагировали на мою поездку. Уехал и уехал. Лишь бы не мешался, пока все работают, а я поеду отдыхать. Не назвал бы я, конечно, это отдыхом. Но пусть думают так. Предложил Ирине поехать со мной, чтобы она вспомнила свои навыки. Другим не предлагал. У них действительно было много работы. А у Ирины было аж две замены на случай ее отсутствия. Но бывшая убийца качнула головой. «Останусь здесь. У меня тоже много работы», — улыбнулась девушка. Я прищурился. «Она про эту работу. В принципе, получалось, что поедем мы с Максимкой вновь вдвоем, А так немного хотелось разбавить свое стояние разговорами с кем-то. Но придется без этого». «Не буду же я отвлекать добросовестных работников поездками». И так скатались в Париж, и теперь они с новым рвением занимались своими делами. Так что короткое собрание закончилось, и все, кому надо было, отправились готовиться ко сну. Я же направился в подвал, решив начать именно с него. Да и собрать урожай пора бы. Давно я этого не делал. Подошел к своей сливе и скептически посмотрел на то, как она разрослась. Работы с демоническим растением будет много, но меня отвлекли. Позвонил граф Демидов, как и говорил Максим. Пока я доставал телефон, слива решила, что я легкий противник, уже забыв, кто ее сюда посадил. Стукнул ее по корешку каблуком ботинка и услышал виск одновременно с голосом Константина. Фер, я увидел пирог. Удивленно, на грани шока пробормотал в трубку граф Демидов. Ты серьезно, этот пирог размером со свадебный торт, и я должен съесть его один за день? Я хмыкнул. Такой реакции я, в принципе, и ожидал. Ну, был маленький нюанс, да, забыл сказать. А потом подумал, что и не нужно ничего сообщать графу. Пусть порадуется, что только для него будут печь огромные пироги в таком количестве. Индивидуальный заказ, мечта любого сладкоежки. Да, видимо, забыл. Я наигранно удивился, а сам в это время ногтями убирал лишние ветки, которые загораживали мне обзор на плоды демонической сливы. Но, ваше сиятельство, вы же не думали, что все будет так просто? Придется поработать ртом, да и не худшая это еда, которую я мог вам предложить. Граф Демидов хотел было сказать что-то еще, но передумал. Да. Когда происходит выбор между жизнью и несколькими днями поедания пирогов размером с большой торт, то, по сути, никакого выбора вовсе и нет. На грани ты сделаешь что угодно, даже договор с демоном заключишь, лишь бы прожить немного дольше. И многие человеческие души шли на это, не осознавая последствий. А тут можно сказать, даром все было, лишь немного потерпеть, и все будет как новое. Пришлось, правда, попотеть, чтобы придумать рецепт для того, как дистанционно лечить графа Демидова. Но тут мне не было равных. Я уже разобрался со сливой и перешел к тростнику. Тот был более покладистым, пока я срезал лишнее. Все это время Константин молчал в трубку. «Фер, у меня вопрос», — Все же вновь заговорил граф Демидов. «У меня есть шанс?» «Шансы есть у всех», — загадочно протянул я. «Выполняйте то, что я вам сказал, и чудо точно произойдет. Только оставьте в тайне наши разговоры. Мне не нужно излишнее внимание. Его и так навалом». Граф засмеялся в трубку. «Да, верно». Под конец смеха Константин начал кашлять, но сразу же пришел в норму. «Ты у всех на слуху». «Да я посмотрел интервью. Спасибо, что упомянул меня. Негоже, наверное, говорить это графу, но я многому тебе обязан». «Бросьте. Это взаимовыгодное сотрудничество, которое, надеюсь, будет длиться еще долго». Разговор подходил к концу. «Так что живите, ваше сиятельство. Долго и в здравии. А новый торт вам будут посылать каждый день мои работники». Мы распрощались с графом, и я продолжил свое занятие. Все растения были приведены в норму, а дальше я проверил качалку и магазин пряников. Что тут скажешь? Дела у пряни и королевы шли в гору. Магазин уже превратился в целую мини-улицу с разными сервисами для пряников. Даже пластический хирург появился, который мог отрезать или добавить лишнее. И салон красоты они устроили, и… Да можно было долго перечислять, что еще было в маленьком пряничном торговом районе. Они брали пример ссоры и воспроизводили все, что делала она. И даже придумывали что-то новенькое. Вот это поворот. Я даже засмотрелся, как лавировали пряники от одного заведения в другое, иногда заскакивая в банк. Банк пряников. Да пряня мог стать князем с такими ресурсами. Работал на простого барона, по крайней мере, в человеческом мире. Да уж, захватывающее зрелище. И именно за этими наблюдениями меня застал Дон, который вернулся с поручения. Без секретаря было так спокойно. Я уже приготовился к нудным монологам, но Дон меня удивил. «Нужен выходной!» — выдохнул секретарь. Я посмотрел на взбудораженного Дона, а он смотрел на меня. К Леоноре, что ли, собрался старый демон? Это как раз я у него и уточнил. «Ну и что?» — гордо вопросом на вопрос ответил Дон. «Может, и к ней. Что с того?» «Да ничего», — пожал я плечами. «Иди. Только меня не будет какое-то время. Можешь даже тут остаться, если хочешь». «Опять веселишься и без меня?» «Вот, уже узнал Дона». Секретарь сразу надулся. «Нет, я успею все закончить. Вы же завтра отправляетесь с Максимом». И как он только догадался, какой умный у меня секретарь. И про время уже понял, и с кем я буду. Я кивнул. «Тогда я точно успею, а вечер мой», — сказал Дон и испарился. Видимо, пошел готовиться к свиданию. Мне же нужно было проверить кафе и помощников, а то им необходимо дать отдельные инструкции. Я не про кафе, а про помощников скелетов. И если Вадим и Ваня справятся совсем хорошо, то к двум новичкам у меня еще были вопросы. Только стоило мне выйти наверх, как я увидел ищущего кого-то Святогора. Он почти застрял в проходе на мою кухню, вызвав мое недоумение. «Меня искал, что ли?» Так вроде недавно виделись и успели все обговорить. Я покашлял, чем сразу привлёк внимание наставника. Сначала он нахмурился, но вскоре его лицо разгладилось. Да, все таки он пришел ко мне. Послушаем, что он хотел мне сказать, а то стало даже интересно. «Святогор, что ты тут делаешь?» — подтолкнул его на разговор, когда сам прошел на кухню и сел за стол. Можно не торопиться. У меня еще вся ночь впереди, чтобы доделать нужное. Да и день. Но дел много, да. Поэтому постараюсь свести разговоры к минимуму. «Кажется, скоро начнется. загадочно сказал Святогор. Однако я сразу понял, о чем он. Наставник детей говорил про Леоморта и про то, что тот уже точно повелся. Но услышать продолжение хотелось. Не зря он начал с этого. «Так вот, ну а ты уезжаешь». Ах, вот оно что, он про это думал. Это заставило меня задуматься. И что не так было в моем отъезде? Святогор уже не был тем мужчиной, которого бывший ученик запер в тюрьме. Постоянное нахождение в пекарне и поход в зону чуть оживили его, и по силе он точно не уступал командиру отряда легендарных героев. «Мне можно было верить. У меня уже глаз на героев намётан». «Уезжаю», — кивнул я. «Всем это стало уже известно. Не отрицать же мне сей факт». «Так ты, Святогор, вроде не маленький, чтобы за тобой присматривать». Мужчина напрягся, а я улыбнулся. «Но если ты боишься чего-то, то я могу дать тебе кого-то из них». Из-под стола вышли церя и пряня. которые мастерски скрылись и подслушивали сейчас разговор со Светогором. «Выбирай, щенок или пряник». Светогор сначала недоуменно посмотрел на моих демонических приспешников, а потом и на меня. Но тут мы одновременно засмеялись, оценивая шутку. Правда, церя и пряня немного обиделись на наш громкий смех. «Нет, нужно по десять таких, чтобы они прикрыли меня спинами». «Не подойдут!» — отсмеялся, наконец, Светогор. «Но если быть серьезным, то я справлюсь и сам. Все же нужно размять старые кости. Негоже лишь отдыхать, да и вспомню молодость». «Ты не старый, Святогор, Тебе еще жить и жить». «И что это за настроение такое у людей нынче? Все почему-то думают, что им осталось немного жить». списывая, что в молодости было лучшее время. Знали бы они, сколько мне лет на самом деле, так точно бы так не говорили. Но разминка всегда хорошее дело. «Согласен, тем более в бою. В гимназии еще не было соперника, который смог бы мне помочь хорошо размяться», пожаловался Святогор. «Я поднял бровь». Ирина решила не раскрываться перед бывшим наставником легендарных героев. Ее дело, но потом я как-нибудь попрошу ее показать ему пару приемчиков. Вот тогда они вдвоем смогут повеселиться от души. Хороший выйдет спарринг на уровне нас с братом, когда мы еще сражались друг против друга. Правда, лишь наполовину серьезно. Святогор ушел уже более уверенным в себе. Я же выдохнул. Нет, я точно был мотиватором нынче. Всех нужно подбадривать. Может, написать таблички, которые помогут моим работникам самим себя успокаивать. Могу даже речь замутить, которую они должны будут перечитывать по утрам. Но это уж больно сильно напоминает свитош, и я отбросил эту мысль. Это они любители читать всякие трактаты по утрам. Мне даже привычнее сказать что-то лично. Нашептывать что-то такое, от чего душа человека воспылает. Ну а теперь можно было и заглянуть к помощникам. Проверим, как они поживают. У них все было прекрасно. В принципе, даже претензий к новеньким никаких не оказалось. Ваня и Вадим, по крайней мере, на них не жаловались, так что им я выдал порцию мотивации. Вроде бы сработало. На Ване уж точно. Остальные же скептически отнеслись к моей речи, но вняли всем моим предупреждениям, что я их развоплощу, если они устроят что-то из ряда вон выходящее. Решил, раз пока я в пекарне, то надо еще и наверх зайти. Пряники мне уже сообщили о вчерашнем госте, который не сильно таки задержался у нас. Испугнула его никто иная, как белка, встретившая гостя на верхнем этаже. «Вот к ней-то я и шел». Белка сидела рядом с бельчатами и никак не отреагировала на мое присутствие. Настроение у нее было хорошим. Все же лечение работало, и хорошо. Так что теперь у нее даже в мыслях не было прикладываться к алкоголю. Больше не будет белки-алкоголички. Лишь бы не было сфинкса-алкоголика. Вот там начнутся проблемы. Белка теперь могла превращаться в свою истинную форму, как и Эдон, и лишь на 10 минут, как она и поступила при гости, заметив торженца. Постепенно это время будет увеличиваться, а проклятие сойдет на нет. Об этом я и сообщил Белке, и она благосклонно приняла эту новость, уже предвкушая, как будет носиться с церей после. Надеюсь, от этого щенок не впадет в депрессию. Хотя по факту и он был не маленьким Собакином. но сфинксы были явно больше демонических псов. Впрочем, оставлю это на них. Пора бы мне вернуться на кухню. Разговор с графом Демидовым натолкнул меня на мысль. Константину нужно будет оставить запас кремовых пирогов, когда нас с Максимом не будет в городе. Вдруг мы задержимся. Планы всегда могли вступить неизвестные переменные, а запас — всегда хорошее мероприятие.